Прежде всего он снял с повешенного кандалы, нарочно ради того оставленные палачом незапертыми, и заодно удалил сложную сеть из лямок и перевязей, в которой тот был повешен. Усилия Двайнинга увенчались успехом не сразу. Как неискусно построено было его сооружение, лямки, предназначенные поддерживать тело, все-таки настолько растянулись, что повешенный сильно чувствовал удушье. Однако искусство лекаря восторжествовало над всеми помехами. Два-три раза скрючившись и распрямившись в судороге, Бонтран дал, наконец, решительное доказательство своего возвращения к жизни. Перехватил руку врачевателя в тот миг, когда она лила ему на грудь и на шею спирт из бутылки. Преодолев сопротивление руки, он направил бутыль со спиртом к губам и проглотил изрядное количество ее содержимого. «Неразбавленный спирт двойной перегонки!» – изумился лекарь. «Он кому угодно обжег бы горло и опалил кишечник. Но это необыкновенное животное так не похоже на всякое другое человеческое существо», «Что меня не удивит, если такая отрава только приведет его в себя?» Бонтрон оправдал предположение. Он передернулся в судороге, сел, повел вокруг глазами и показал, что к нему действительно вернулось сознание. «Вина! Вина!» были первые его членораздельные слова. Медик дал ему глоток лечебного вина, разбавленного водой, Но тот оттолкнул бутыль, неуважительно назвав напиток свинячьим пойлом, и снова закричал «Вина!» «Ну и глотай во славу дьявола!» — сказал лекарь, — раз никто, кроме нечистого, не разберется в твоем естестве. Бонтран жадно припал к бутыли и хватил такую дозу, что у всякого другого от нее помутилось бы в голове но на него она произвела просветляющие действия хотя он, видимо, не сознавал ни где он, ничто с ним случилось, и только спросил, как было ему свойственно отрывисто и угрюмо, почему его в такой поздний час принесли к реке. «Бешеный принц! Опять затеял выкупать меня, как и в тот раз! Клянусь распятием, вот возьму, да и...» «Тише ты!» — перебил его ивёд. «Скажи спасибо, неблагодарная тварь, что твое тело не пошло на ужин воронью, а душа не попала в такое место, где воды слишком мало, чтобы тебя в ней купать!» «Теперь я вроде бы сообразил», — сказал негодяй. И, поднеся бутыль к губам, он сперва почтил ее долгим и крепким поцелуем, потом поставил пустую на наземь, уронил голову на грудь и погрузился в раздумье, как будто стараясь привести в порядок свои смутные воспоминания. «Не будем ждать, пока он додумает думу», — сказал Двайнинг. «Когда выспится, у него, конечно, прояснится в голове. Вставайте, сэр! Вы несколько часов скакали в воздухе, теперь попытайте, не представить ли вода более удобный способ сообщения. А вы, мои доблестные господа, соизвольте мне помочь». Поднять эту громадину для меня так же невозможно, как взвалить на плечи бычью тушу. «Стой крепко на ногах, бонтран раз уж мы тебя на них поставили», — сказал Ивиот. «Не могу», — отвечал висельник. «Каждая капля крови колет мне вены, как будто она утыкана булавками, а мои колени отказываются нести свою ношу. Что это значит? Верно, все твои лекарские фокусы, собака».